Глава двенадцатая. Веста. Подготовка к новогоднему балу в Академии велась с размахом. Чтобы студенты не бунтовали, что их не пускают на основное празднество, планировался шикарный обед для всего учащегося состава. Потом зал закроют для наведения порядка и красоты, чтобы снова открыть ближе к полуночи, в шикарном виде для высших мира сего. На каникулах резко увеличили количество стражников на территории Академии. Последнюю неделю года они были повсюду. В столовой, в коридорах, около общежития. Хорошо хоть в женское крыло стражницы приделили. А то неминуемо случился бы скандал. И в комнаты они всё-таки не лезли, как и в аудитории. Ограничивались общей, доступной всем территорией. Студенты нервничали. Мало им сессии, ещё и слухи по столице ползали нехорошие. Об убийствах, магических и нечеловечески жестоких. Люди в городе без того настроены против магии вообще и магов в частности, так что выходить за пределы Академии не хотелось. Несмотря на то, что праздник последнего дня года, в общем-то семейное торжество с подарками, обильным столом и родными объятиями, Веста решила, как и большинство студентов, остаться на каникулах в общежитии. Под охраной стражи и магов-преподавателей казалось как-то спокойнее и надёжнее. Но она не собиралась позволить таким мелочам, как мак, убийца испортить себе праздник. Авантюру с гаданием Веста задумала ещё осенью. Каро сначала долго отнекивалась, потом согласилась. Веста давно хотела попробовать, но родители были против древних обрядов, называя их дикими и языческими. А девушку влекли романтика и таинственность старины. Свечи, зеркала, непонятный язык заклинаний ушедшей эпохи. Да и суженого поглядеть было любопытно. Одной идти не хотелось, страшно всё-таки. А с Каро они как-то незаметно успели сдружиться. Общий враг объединяет, а Ирина так и не оставила их в покое. Мелкие пакости, вроде паука в супе, сменяли более крупные, как ненароком опрокинутые на конспекты сок, в библиотеке. Откуда она взяла осенью клубнику и как ей удалось протащить стакан в библиотеку? Было загадкой, но аннотацию от заведующей Арина перенесла стоически. смаргивая слёзы с ясных голубых глаз и повторяя искренние извинения. А вот конспекты Весты за полгода по истории магии были испорчены безвозвратно. И если бы не помощь Каро, не сдать бы ей зачёт. Но всё обошлось, сессия была успешно пройдена, зачёты получены, рефераты сданы. Можно было и развлечься. Девушки встретились в гостиной на первом этаже общежития ровно в одиннадцать, когда все законопослушные студенты разошлись по комнатам. Не обязательно своим». Из-за толстых дверей доносились приглушённые звуки. Звон бокалов с запрещённым алкоголем, сказанные полушёпотом «Толстый». Вот кто-то взвизгнул и сразу затих. Видимо, бедняги зажали рот. Гадать решили в первую ночь года. Все будут заняты на балу, а поскольку до студентов никому дела нет, никто и искать их не будет. Быстренько до полуночи погадают и обратно. Их и хватиться не успеют. «Главное, дежурным охранникам не попасться». Все огни в этот вечер сосредоточились в главном корпусе академии. Вокруг общежития была беспроглядная темень. Окна, если и горели, то в полсилы, чтобы не пронести стакан мимо рта. Студенты, которые, естественно, несмотря на запреты и комендантский час, тоже праздновали как могли, ограничивались свечами и приглушенными магическими светильниками. «Для атмосферности». и чтобы преподаватели и бдящие на посту стражи не засекли. Чтобы попасть на крышу общежития, нужно было выйти из центральных дверей и обойти здание. Либо, как поступили Веста и Каро, вылезти в окно гостиной и завернуть за угол. Раму они за собой аккуратно прикрыли, чтобы не дуло. Заведующая общежитием госпожа Лидия была очень чувствительна к сквознякам. Наверное, отчасти этим и объяснялось её пристрастие к вилтингу и вязанию. Таким образом, она всеми силами оборонялась от свежего воздуха. Не хватало ещё, чтобы она нашла открытое окно и заботливо его закрыла. Тогда, кроме как через главный вход и разборку со стражей, девушкам обратно не попасть. Снег едва слышно похрустывал под ногами, поблёскивая яркой дорожкой по направлению к Академии. Но именно туда сегодня вести не надо было. Она осторожно выглянула из-за угла. Стражника, протоптавшего дорожку в снегу регулярными обходами, Пока что видно не было. Следом за ней, волоча сумку с необходимыми мелочами, след в след пробиралась коро. Они как раз подобрались к металлической винтовой лестнице, завивавшейся спиралью снаружи здания и являвшейся единственным ходом на крышу Асатею. Какому умнику пришло в голову делать лестницу на улице в стране, где три месяца в году лежит снег, а еще шесть идет дождь, Веста не знала. Но руки бы ему оборвала. Из-за угла здания неожиданно вынырнул стражник. Девушки едва успели вжаться в нишу под ступеньками. Полосатая тень скрыла их от бдительного ока охранника. Магия весты не пользовалась. На королевских стражниках висели амулеты, не только противостоящие чарам, но и засекавшие их всплески. А попадаться под руку опытному боевому магу не хотелось. Дождавшись, пока стражник завернёт за угол и скрип его шагов на снегу стихнет, Веста полезла вверх по лестнице, стараясь ступать ближе к столбу основания. Там почти не было снега, и следы были не так заметны. Хотя бы в темноте. Огороженная перилами плоская крыша была покрыта ровным, блестевшим в свете огней Академии снегом. Вид на сияющий город открывался потрясающий. Алмир светился и переливался всеми оттенками золота не хуже праздничной ёлки. Уже не стесняясь, Веста протопала, прокладывая глубокую колею в снегу напрямую к расположившейся над женским крылом надстройки, служившей складом ненужных вещей и списанной мебели. Тяжелый висячий замок на дверях чердачного помещения был чистой декорацией. Он проржавел настолько, что открылся сам, даже без помощи шпильки, которую в него попыталась засунуть в первое посещение Веста. Кто бы мог подумать, что на чердаке общежития хранится столько всякого барахла. Похоже, списываемые столы, люстры и занавески никто не выбрасывал уже лет триста, а запасливо складывал. То ли на чёрный день, то ли в качестве приятного воспоминания пришлось лазить сюда трижды, просто чтобы освободить пространство под ритуал и хоть немного очистить деревянный скрипучий пол от векового слоя пыли. Принесённый узелок со свечами и прочими мелочами для ритуала Коро оставила на полочке одного из многочисленных шкафов. Веста уже волокла первое массивное зеркало на середину чердака, и ей явно требовалась помощь. Девушки долго настраивали и двигали туда-сюда два тяжеленных зеркала, чтобы образовать замкнутый зеркальный коридор. Уже месяц как Веста притащила их на чердак с символической помощью коро. Магию использовали по минимуму для облегчения веса. Полезный бонус из занятий бытовой магии. Одно в тяжелой резной раме Веста уволокла из-под носа кладовщика. обосновав тем, что в комнате общежития только одно зеркало и то размером с тарелку над умывальником. А она же девочка. Тот даже возразить не успел. Ещё одно. Из женского туалета в полуподвале около оранжереи. Всё равно туда никто не ходит. Его пришлось прислонить к спинке старого облезлого кресла и двигать всю конструкцию одновременно, причём очень аккуратно. Те зеркала, что нашлись на чердаке, не подходили для ритуала. Либо треснувшие, что сулила неудачи, либо слишком маленькие, чтобы вместить всю фигуру целиком. Для гадания она должна отражаться в нём полностью с головы до ног. И зеркало-двойник тоже. Ритуал был настолько древним, что Веста с трудом отыскала его подробное описание и то в запрещенной литературе. То, что она слышала от бабки, описывало лишь внешний антураж. Нужны два зеркала в полный рост, свечи и ночь, естественно. Желательно новолуние. В этом году первая ночь года как раз выпадала на новолуние. Энергетически для мага более питательным мог стать только парад планет. Но в этом году он произойдёт днём. А когда ещё выдастся такая романтическая возможность? Увидеть заранее, с кем тебя сведёт судьба. Зато теперь в узелке у неё имелся подробный план. С точным количеством свечей... Семь тонких по числу планет, которые образовывали круг, огибающий оба зеркала, и две большие, устанавливаемые в центре на линии точно посередине между отражающими поверхностями, по обе стороны отгадающей. С зарисовкой расстановки и замерами пропорций дотошная Веста во всём любила точность. С текстом древнего наговора и пассами, которые при произнесении текста надо вовремя производить. Каждый под свою строчку. Девушки развернули список и, периодически с ним сверяясь, принялись расставлять антураж. Сначала прогрели основание свечек на пламени длинной спички и установили строго по схеме, закрепив их собственным поплывшим воском. Как-то так получилось, что испытателем стала Веста. Логично, конечно, она затеяла ей пробовать. Тем более она помнила текст наизусть, а кору во время репетиции постоянно сбивалась, а потом отвлекалась на подсказки. Веста встала на отведённое ей в ритуале место, ещё раз проверила баланс отражения и, убедившись, что всё в порядке, тихим, напевным голосом начала зачитывать текст. Взмахи руками незаметно складывались в узоры прямо в воздухе. На мгновение, случайно перескочив на магическое зрение, Веста увидела висящее перед ней замысловатое плетение, слабо мерцавшее сине-зелёными оттенками, Значит, древний ритуал был на самом деле настоящим древним заклятием. От возбуждения девушка чуть не сбилась с речитатива. Надо будет потом обязательно рассказать Лексе, чем не бытовая магия, заглянуть в будущее. Огоньки, подёргиваясь, расплывались в тёмных поверхностях зеркал, создавая вибрирующий, неестественно туманный образ в их глубине. Веста невольно задержала дыхание, вглядываясь в сумерки позади собственного отражённого плеча. Как и обещали древние книги, там кто-то был. Чей-то силуэт потихоньку приближался, становясь всё чётче и яснее. Остановиться она не могла при всём желании. Будто чья-то посторонняя или потусторонняя сила заставляла её произносить слова всё быстрее и быстрее. руки четко и без заминки проделывали нужные пасы. Завершающее слово прозвучало раскатом грома посреди тишины чердака. Веста забыла, где она, с кем и зачем. Всё её внимание было приковано к мерцающему коридору отражений, где за её плечом стояла зловещая тень. То, что это не жених и даже не живое существо, Веста поняла сразу, как-то подсознательно. Будто парализованная, какое-то время она не могла пошевелиться, с ужасом наблюдая, как бестелесное нечто позади неё тянет к ней бесплотную руку. Подвижность вернулась к ней, когда до её плеча тени оставался в волос расстояния, обретя способность двигаться вместе с голосом и табуном мурашек по спине. Веста визгом шарахнулась в сторону, сбивая одно из зеркал и нарушая настройки. Тяжеленная рама оказалась хорошей защитой. Стекло не разбилось и даже не треснуло. Но коридор зеркал пропал. А вместе с ним силуэт и сопутствующая угнетающая атмосфера. Веста положила руку на грудь, тщетно пытаясь отдышаться и унять выпрыгивающее оттуда сердце. Корова выглядела не лучше, хоть и не была в эпицентре. Побелевшая сильнее обычного, как-то разом осунувшаяся до того, что на лице остались только крупноватый нос и огромные глазища. Она в темноте и сама могла кого угодно довести до приступа. Веста нервно хихикнула. Истерика была не за горами. Девушка вдохнула, выдохнула. Оглядела потемневший чердак. Своим броском она затушила почти все свечи. Осталась одна. Веста дунула на неё, погружая помещение во тьму. В наступившей темноте как-то ясно и зловеще стало слышна завывающая снаружи вьюга. «Извини, что я всё погасила. Ты, может, тоже хотела попробовать?» Подумав, шёпотом поинтересовалась у подруги Веста. «Нет, я, пожалуй, пробовать не хочу». Дрожащим голосом отказалась Каро. Веста с трудом осознавала дорогу обратно. Спуск по заснеженной лестнице виделся ей урывками. На стражника они не наткнулись не иначе, как чудом. Гостеприимно приоткрытое окно гостиной по-прежнему поджидало замёрзших и напуганных девушек. Уже в комнате пожила в торопях счастливого Нового года Каро и тихо прикрыв за собой дверь, чтобы не разбудить соседку. Веста смогла перевести дух и собрать разбегающиеся мысли. Не зажигая, Света прокралась в умывальню, там щелкнула выключателем на зеркале. В неверном свете двух голубоватых лампочек в стекле отразилась встрепанная нервная девица с синяками под выпученными от ужаса глазами. На щеке что-то белело. Не глядя, девушка смахнула кусочек со щеки. Потом уже более осмысленно разглядела, что это. Сначала ей показалась снежинка. Но почему не тает? Недоумевающая Веста потерла друг от друга указательные большие пальцы, размазывая небольшую белую полосочку. Поднесла к носу, втянула характерный терпкий запах. Она точно помнила, что в сегодняшнем ритуале не использовала мел. Откуда тогда он взялся?